Глава сорок седьмая «Три недели я ничего не знала о Лиле. Позже она мне сказала, что Дюпра был с ней очень любезен, хотя один раз удивил ее, ущипнув за попку. Он сам очень смутился, но даже в его возрасте эмоции иногда берут верх. Она провела в прелестном уголке две недели, помогая Дюпра принимать американцев и пытаясь переводить им карту Франции на английский, что, по мнению Дюпра, было невозможно». Потом она вернулась в Ламот, и 10 июля мы с ней встретились там. На следующий день мы вместе отправились в клери. Бои еще шли, но для Нормандии это уже были отзвуки удаляющейся грозы. Я приклеил на двери мэри объявление, что работа в мастерской Ламот возобновляется с завтрашнего дня, и приглашаются все местные дети, интересующиеся тем, что Амбруас Флюри называл «благородным искусством воздушных змеев». Велосипед и корзинка Лилы сохранились, она постаралась раздобыть у американцев шоколаду для детей. Она хотела отметить возобновление занятий в Ламот праздничным чаепитием. Военный грузовик подбросил меня до оленьей гостиницы, где разместились американцы. Я вылез у входа в парк. Я хотел попрощаться с мадам Жули, которая возвращалась в Париж. Я нашел ее в слезах. Она лежала в кресле у рояля, на котором вместо фотографий бывших друзей графини Эстергази стояли фото Де Деголя и Эйзенхауэра. Что случилось, мадам Жули? Она едва могла говорить. Они его расстреляли. Кого? Франсиса, то есть Исидора Левковича. Ведь я приняла меры. Помнишь удостоверение выдающегося участника сопротивления? где фамилия не была вписана, которую мне дал Субабер. Конечно. Это было для него, я его отдала ему. Оно было у него в кармане, когда они его расстреляли. Они впихнули его в грузовик с двумя коллаборационистами из гестапо, настоящими, и убили его. Потом нашли удостоверение. Изя его им не показал. Наверное, он от страха вкатил себе такой укол, что забыл об этом. Может, это не потому, мадам жули. Может, ему все осточертело. Она ошеломленно посмотрела на меня. Что осточертело? Жизнь? Что за чепуха? Может, он сам себе надоел, и эти уколы, и все. Она была безутешна. Банда негодяев, после всех услуг, какие он вам оказал. Это не мы его расстреляли, мадам Жули, это новые. Те, кто стали партизанами после ухода немцев. Я хотел поцеловать ее, но она меня оттолкнула. «Убирайся, не желаю больше тебя видеть, мадам Жули». «Ничего не поделаешь». В первый раз с тех пор, как я ее знала, эта неукротимая женщина поддалась отчаянию. Я оставила ее старую, плачущую женщину, которая, как бедный Сидор, забылась. Она не помнила, куда дело свою гордость». Я доехал на попутном джипе до Калери и вышел на улицы Старой Церкви. Я должен был встретиться с Лилой на площади Жур. Недавно ее переименовали в Площадь Победы. Выйдя на площадь, я увидел у фонтана толпу людей. Слышали смех и крики, бегали дети. Несколько человек, в основном пожилых, уходили прочь, в том числе М. Мэн, друг моего дяди, участник Первой мировой войны, у которого колено не гнулось с самого Вердена. Он прошел, хромая мимо меня, остановился, покачал головой и пошел дальше, ворча про себя. Мне не видно было, что происходит у фонтана. Я бы не обратил на это особого внимания, если бы не заметил обращенных на меня странных взглядов. Леле, новый хозяин улитки, Шерево, бакалейщик с улицы Бодуэн, хозяин пищебумажного магазина Коленда и другие смотрели на меня со смешанным выражением смущения и жалости что происходит. Они молча отвернулись, и я бросился вперед. Лила сидела на стуле у фонтана с обритой головой. Парикмахер шинос, с бритвой в руках и улыбкой на губах, немного отодвинулся и любовался своей работой. Лила в летнем платье смирно сидела на стуле, сложив руки на коленях. Несколько секунд я не мог пошевелиться. Потом у меня в горле что-то порвалось, и я издал вопль. Я кинулся к Шино, двинул его кулаком по роже, схватил Лилу за руку и потащил через толпу. Люди расступались. Дело сделано, малышка расплатилась за то, что спала с оккупантами, так что все в порядке. Позже, когда я смог думать, самым ужасным на фоне всего этого кошмара стало для меня воспоминание о знакомых лицах. Все это совершили не какие-то монстры, а люди, которых я знал с детства. Это было страшнее всего. Я помню, не могу забыть. Я бегу по улицам Клери, тащали лу за руку. Мне кажется, я никогда не перестану бежать. Я не знал, куда бегу, впрочем, бежать было некуда, я рычал. Я услышал шаги за спиной и обернулся, готовый драться. Я узнал булочника Сия Буае. Он со своим толстым животом совсем запыхался. Пойдем ко мне, флюри, это рядом. Он провел нас в булошную. Я уже набросила на лилу испуганный взгляд и заплакала, закрываясь фартуком. Ну, я проводил нас на второй этаж и оставил одних. Перед тем, как закрыть дверь, он бросил. Вот теперь фашисты действительно выиграли войну. Я уложил лилу на кровать, она была неподвижна. Я сел рядом. Не знаю, сколько времени мы провели так. Иногда я проводил рукой по ее голове. Конечно, они вырастут, они всегда отрастают. Ее глаза смотрели в одну точку. Казалось, она видит перед собой что-то страшное. Насмешливые лица, бритву в руках славного сельского парикмахера. Ничего, дорогая, это просто фашисты. Они пробыли здесь четыре года и оставили след. Вечером мадам Буае принесла нам еду, но накормить Лилу оказалось невозможно — Она была в прострации, широко открытыми глазами. Я думал об ее отце, который порвал с действительностью, с ее слезами и сложностями, как Лила когда-то выразилась. Ох уж эти аристократы! Ведь в конце концов, что такое обритая голова молодой женщины? Это еще очень вегетарианский вариант, когда подумаешь обо всем, что делали другие. Концлагеря, пытки. Ну да, другие. Но кто другие? Человеческое братство... Имеет иногда мерзкий привкус. Ночью я встал и поджег прелестный уголок. Облил бензином старые стены, а когда они начали рушиться, смог наконец спокойно заснуть. К счастью, это был только дурной сон. Мсье Буае привел доктора гордия который сказал нам, что лила в состоянии шока, и сделал укол, чтобы она заснула. Когда дверь открывалась, я слышал, как радио возвещало о наших победах. Поздно днем она проснулась, улыбнулась мне и сделала движение, чтобы провести рукой по волосам. «Боже мой, что это?» «Фашисты», — ответил я. Она закрыла лицо руками. Часто говорят, что слезы облегчают. Мы пробыли у Буае неделю. Каждый день я выходил с Лилой на улицу, и мы шли по улицам Клери, держась за руки. Мы ходили медленно, целыми часами, чтобы все они могли нас видеть. Мы шли прямо вперед, молодая женщина с выбритым черепом и я, Людовик флюри, известный во всей округе своей памятью. Я говорил себе, что нам будет очень не хватать фашистов, без них будет тяжело, не на кого сваливать свою вину. На пятый день нашего шествия мсье Буае пришел к нам в комнату очень взволнованный, держа в руке Франсуар. Нас сфотографировали, когда мы шли по улицам Клери, держась за руки. Я не знал, что мое лицо может быть таким жестким. На следующий день нас остановили трое молодых людей с повязками ФФА на рукаве. Примечание ФФА французские внутренние войска, конец примечания. Я их знал, они стали участниками сопротивления через неделю после высадки союзников. «Ты кончишь эту провокацию?» «Это было сделано, чтобы все могли видеть, так?» «Ты получишь пулю взад, зад, Флёри, и надоело. Что ты хочешь доказать?» «Ничего, все давно уже доказано. Они ограничились тем, что обозвали меня ненормальным. Я продолжал нашу демонстрацию еще несколько дней. Меня уговорил перестать мсье Буае. Они привыкли вас видеть. Это больше не производит впечатления». Мы вернулись в Ламот и вышли оттуда только в конце октября, чтобы пожениться. Жанок Ае каждое утро поставлял нам провизию, подарил щенка с их фермы. Лила назвала щенка Шери, что вызвало массу недоразумений. Каждый раз, как она звала, мы прибегали оба. Примечание Шери, милый, конец примечания. В эти дни случилось горе, в жизни без этого не бывает. Узнали, что Бруно не вернулся из воздушного боя в ноябре, 1943. -го. На его счету было уже 17 побед, он имел чуть ли не самое большое количество наград среди летчиков английских военно-воздушных сил, и мы напрасно посылали в Польшу письмо за письмом, чтобы узнать что-нибудь о Таде. Лила решила отложить на год поступление в Сорбонну, чтобы получше подготовиться. Она много занималась, тенденции современного искусства, сокровища немецкой живописи, Творчество Вермеера, мировые шедевры, музеи Европы, груда книг росла на столике, который она поставила у окна мастерской. Родители Лилы на нашей свадьбе не присутствовали. Серьезные испытания, через которые они прошли, не заставили их забыть свое высокое положение, и они не одобряли мезальянсы. Прежние представления быстро возвращались, и Стас Броницкий снова ощетинился. Нашими свидетелями были Дюпра, собственной персоной, и графиня Эстергази, с восстановлением демократии, ставшая вновь Жули Эспинозой. Американский солдат привез ее к мэрии на военной машине. Жули сопровождали две изумительно красивые молодые женщины. «Возобновляю свою организацию», — объяснила она нам. Она была великолепна, в огромной высокой шляпе, с вечной золотой ящерицей у плеча. Мадам Жули сожалела, что мы не венчаемся в церкви. Дюпра был в визитке с орхидеей в бутоньерке. Лайф посвятил ему статью. Этот номер еще и сейчас висит над портретом Брия Саварена. На обложке знаменитая фотография Роберта Капы с изображением прелестного уголка и стоящего у входа его суверенного владыки в рабочем одеянии. Название статьи «Взгляд на Францию». Статья вызвала большое негодование парижской прессы. В самом деле, в 1945 году искусство кулинарии не занимало в стране такого почетного места, как сегодня. Не знаю, какое место отводили Франции и в Европе американцы, но они оказывали прелестному уголку и его знаменитому хозяину не меньше уважения, чем немцы. Утром перед церемонией Лила долго смотрелась в зеркало и сделала гримаску. «Мне надо пойти к парикмахеру». Ее волосы отросли не более чем на два сантиметра. Сначала я не понял. В клире был только один парикмахер Шино. Я посмотрел на нее, и она мне улыбнулась. Тогда я сообразил. Дюпра одолжил нам на этот день один из своих фургончиков, и в половине двенадцатого мы остановились перед парикмахерской. Шино был один. Увидев нас, он отступил. «Я хочу, чтобы вы меня подстригли по последней моде», — сказала Лила. «Смотрите». Волосы отросли, никакого вида. Она направилась к креслу и села, улыбаясь. «Как тогда?» — сказала Лила. Шино все не двигался, он совсем побелел. «Слушайте, Мся, Шино, — сказал я, — мы сейчас должны пожениться, и мы торопимся. Моя невеста желает, чтобы вы ей выбрели голову, как полтора месяца назад. Не говорите мне, что вдохновение так быстро вас покинуло». Он бросил взгляд на дверь, но я покачал головой. «Ладно, ладно», — сказал я. «Я знаю, что восторг первых дней прошел, и сердце не лежит к таким вещам, но надо уметь поддерживать священный огонь». Я взял бритву и протянул ему. Он попятился. «Я вам сказал, что мы спешим, Шино. Моя невеста пережила незабываемый день, и она очень хочет выглядеть, как тогда. Оставьте меня в покое». «Я не хотел бить тебя по физиономии, Шино, но если ты настаиваешь...» Это не я придумал, клянусь вам, они пришли за мной и... Не будем спорить, кто это они, я, наши или другие. Это всегда мы. Давай. Он подошел к креслу, Лила смеялась. Цела, — подумал я. — Все цело. Шино взялся за работу. За несколько минут голова Лилы была обрита, как раньше. Она наклонилась и полюбовалась собой в зеркале. — Это мне действительно идет. Она встала я повернулся к Шино. «Сколько я вам должен?» Он молчал, раскрыв рот. «Сколько? Не люблю делать долги». «Три с половиной франка». «Вот сто су с чаевыми». Он бросил бритву и убежал в заднюю комнату. Когда мы подъехали к мэрии, все нас ждали. Когда присутствующие увидели бритую голову Лилы, наступило глубокое молчание. Усы дюпра нервно вздрогнули. У моих товарищей из организации «Надежда» был такой вид — будто фашисты вернулись, и все надо начинать сначала. Только жули и Спиноза оказалась на высоте. Она подошла к Лиле и поцеловала ее. «Дорогая, какая замечательная мысль! Это вам так идет?» Лила была очень весела, и легкая скованность гостей быстро рассеялась. После церемонии мы поехали в прелестный уголок, и в конце обеда Марселен Дюпра произнес речь, где с волнением говорил о тех, кто стоял на посту, но без всякого намека на себя. Он просто напомнил, с какими испытаниями пришлось встретиться каждому из нас, и потом произнес фразу, которую я не совсем понял. Неясно было, то ли он рад вернуть прелестный уголок Франции, то ли Францию прелестному уголку. В заключение он повернулся к приглашенным американским офицерам и с минуту созерцал их в мрачном молчании. Что касается будущего, нельзя не испытывать некоторого беспокойства. Господа из вашей великой страны, до меня доходят слухи, которые заставляют меня опасаться худшего. Наша Франция, претерпевшая столько бед, подвергнется новым испытаниям. Я уже слышу, что говорят о курах, выращенных на гормонах, и даже да меня бог о замороженных блюдах, и что еще хуже, о полуфабрикатах. Американские друзья, никогда Марселен Дюпра не примирится с кухней полуфабрикатов. Тем, кто захочет превратить нашу Францию в кормушку для скота, я стану поперек дороги. Я буду стоять до конца. Раздались крики «Браво!» Американцы начали аплодировать первыми, Дюпра поднял руку. «Нет смысла отрицать. После всего пережитого ощущаешь некоторую пустоту» мы не смогли подготовить себе смену. Тем не менее, я уверен, то, что я защищал изо всех моих сил, с каждым днем будет укрепляться и, в конце концов, победит и восторжествует так, как мы и представить себе не можем. Что касается тебя, Людовик Флери, который столько сражался за это будущее и вас, мадам, кого я знал маленькой девочкой, вы достаточно молоды для того, чтобы однажды увидеть ту Францию, о которой я, как старый человек, могу только мечтать. И тогда вы дружески вспомните обо мне и скажете, Марселен Дюпра видел верно». На этот раз аплодисменты продолжались добрую минуту, мадам из спиноза вытирала глаза. «Еще одно слово. За этим столом нет одного человека. Не хватает друга с большим сердцем, человека, не умеющего отчаиваться». «Вы угадали, я говорю, об Амбруазе Флюри. Нам его очень недостает. Я знаю, Людока, кого твое горе. Но не будем терять надежды. Может быть, он к нам вернется. Может быть, он снова будет среди нас. Тот, кто с таким постоянством умел выразить благородным искусством воздушных змеев все, что есть вечно чистого и неизменного на этой земле. Я поднимаю свой бокал за тебя, Амбруаз Флюри». Где бы ты ни был, знай, твой духовный сын продолжает твое дело, и благодаря этому небо Франции никогда не будет пустым. Я действительно взялся за работу, и никогда еще после отъезда дяди в нашей мастерской не кипела такая бурная деятельность. Страна нуждалась в моральной поддержке, и заказы сыпались со всех сторон. Наш фонд очень пострадал, и нам приходилось начинать практически с нуля. Большая часть изделий сгорела, но штук 5-10, которые дяде удалось спрятать у соседей, служили нам образцами, хотя из-за небрежного обращения обветшали и потеряли форму и цвет. Я знал работу и работал быстро. Опрос был только в том, хватит ли у меня вдохновения после всего пережитого. Воздушные змеи требуют большой наивности. С материалами тоже была проблема, а у нас не было ни гроша. Дюпра нам немного помог. Как он говорил, во что бы то ни стало, надо сохранить местную достопримечательность, но по-настоящему нас поставила на ноги мадам Жюли из В освобожденном Париже мадам Жюли открыла самую блистательную страницу своей карьеры, которой славилась в течение последующих тридцати лет. Я немного колебался, не зная, что сказал бы дядя, если бы знал, что наших змеев в некотором роде финансирует первая сегодня Парижа, Но меценаты всегда существовали. Кроме того, мне казалось, что отвергнув эту помощь, я стал бы на одну доску с людьми, считающими, что первопричина всего земного добра и зла находится ниже пояса. Так что мы поехали в Париж навестить мадам Жули. Ей удалось заполучить прекрасную квартиру с мебелью в стиле Людовика XV. Мадам Жюли угостила нас чаем и рассказала, с какими трудностями сталкивается из-за конкуренции. Ее возмущало, что заведения, принимавшие немцев, по-прежнему открыты и обслуживают американцев. «Ну и нахальство у некоторых бабёнок ворчала она. Я с ней согласился, тем более, что накануне был свидетелем восхитительной сцены между Дюпра и мадам Фабьен, хозяйкой с улицы мирамен -Иль. Она явилась обедать в прелестный уголок, в сопровождении американского военного аташе имела наглость сообщить Дюпра, что ни один он, по его выражению, стоял на посту. Дюпра страшно разгневался. «Мадам», — заорал он, — «если вы не видите разницы между очагом цивилизации и борделем, я вас прошу выйти». Мадам Фабиан не пошевелилась. Это была маленькая, близорукая женщина с хитрой улыбкой. «Имейте в виду», — ревел Дюпра, — «Я принимал здесь под носом у немцев участников сопротивления летчиков-союзников». «Ну что ж, мс. Дюпра, у меня тоже есть кое-какие заслуги. Это даже позволило мне пройти комитет по проверке с высоко поднятой головой. Знаете, сколько евреек я спасла во время оккупации? Не меньше двадцати. С сорок первого по сорок пятый в моем заведении побывало двадцать евреек. Когда меня обязали пройти комитет по проверке», Эти молодые женщины явились и свидетельствовали в мою пользу. Например, во время этой ужасной облавы на зимнем велодроме я приняла к себе четырех евреек. Мое заведение — это, безусловно, бордель. Но сколько у вас евреев работало при немцах, месье Дюпра? Скажите-ка, что бы со мной произошло, если бы фашистские офицеры узнали, что имели дело с еврейками? Я не говорю, что занимаюсь хорошим ремеслом. и У меня нет претензий — «Но где эти молодые женщины могли бы найти пристанище и поддержку, кроме как у меня?» Дюпра, в порядке исключения, замер с разинутым ртом. После паузы он смог пробормотать только, черт возьми, и удалился. Я пересказала этот инцидент, мадам Жули, которая несколько растерялась. «Я не знала, что Фабьен спасала евреек», — сказала она. Она объявила, что ничто не доставит ей больше удовольствия, чем возможность помочь мне продолжать дело Амброаза Флюри. «Пусть эти деньги пойдут на что-то чистое», — сказала она. Мадам Жюли проявила также большое понимание и доброжелательство по отношению к родителям Лилы. «Нет, ничего печальнее, чем судьба аристократов в изгнании», — объяснила она нам. Я не могу примириться с мыслью, что люди, привыкшие к определенному уровню жизни, становятся жертвами трудного времени. Я всегда ненавидела упадок. Вследствие чего она доверила Генусе Браницкое управление особняком на улице Каштанов, который постепенно приобрел международную известность. Таким образом, Стас снова смог играть в рулетку и на бегах. Он скончался от сердечного приступа в Давиле, в 1957 году, играя в рулетку, когда Крупье подвинул к нему выигранные жетоны больше, чем на три миллиона. Можно сказать, что он умер счастливым. Посольство Новой Народной Польши не могло сообщить нам никаких сведений о Таде. Для нас он всегда жив и всегда в сопротивлении. Мы сели на поезд в Кавири, добрались туда днем после многочисленных остановок, Железную дорогу еще не совсем привели в порядок, и пошли через поля Кламот. После умывшего неба дождя было очень хорошо. Нормандская земля еще не залечила свои раны, но в осенней тиши они не казались такими страшными. Прекрасное небо над перевернутыми танками и скореженными домами вновь приобрело отрешенно спокойный вид. «Людо», — я увидел. Он трепетал в воздухе, раскинув руки буквой «В» в знак Победы. Над ломот летел воздушный змей, изображающий генерала де Голля. Небольшой ветер помог ему набрать высоту, и он сильно рвался в небо. Видимо, привязь была ему не по вкусу. Он летел величественно, немного тяжело, боком, освещенный закатным солнцем. Лила уже бежала к дому, я не двигался. Мне было страшно, я не смел верить. В Париже я снова стучался во все двери, обращался в Министерство военнопленных и депортированных в Красный Крест, в польское посольство, и мне подтвердили, что Амбруас Флюри значится в списках узников Асвенцема. Надежда пугает. Все мое тело оледенело, и я уже плакала от разочарования и отчаяния. Это не он, это кто-то другой, или просто дети решили сделать мне сюрприз. Наконец, не в силах справиться с собой, я сел на землю и закрыл лицо руками. «Это он, Людо, он вернулся!» Лила тянула меня за руку. Остальное было как счастливый бред. Дядя Амбруаз, который не мог меня обнять, чтобы не упустить своего Деголя, смотрел на меня нежно и весело. «Ну, что скажешь, Людо, хорош змей, правда? Я не разучился, таких понадобятся сотни». «Вся страна будет их заказывать». Он не изменился, не состарился. Такие же густые длинные усы, тоже веселье в темных глазах. Ничего они не могут сделать. Не знаю, кого я подразумевал под ними. Наверное, фашистов или просто всех им подобных. «Я за тебя беспокоился», — сказал он. «И за тебя тоже лила. Иногда даже спать не мог. Подумать только, двадцать месяцев ничего не знать». «Черт возьми», — подумал я, — «он двадцать месяцев пробыл в Бухенвальде освенцами и беспокоился за нас». «Я вернулся через Россию», — сказал он, — «там я несколько месяцев работал. После всего, что они пережили, детям там действительно нужны воздушные змеи. Ты, конечно, не терял время даром, но еще много надо сделать». Мы весь вечер составляли список того, что у нас осталось. Некоторые можно починить, — сказал дядя, — но за историческую серию придется браться заново. Посмотри только. Паскали Монтень, Жан-Жак Руссо и Дидро, которых мы забрали от соседей, висели под потолком все в пятнах, покрытые плесенью, поломанные и поблекшие. «Так, это мы сделаем, а потом...» — он немного подумал. «Не знаю, стоит ли восстанавливать то, что было...» Нет, наверное, стоит, чтобы была память, но нужно новое. Пока будем делать Деголей, на какое-то время этого хватит. Но потом надо будет найти что-то новое, видеть дальше, смотреть в будущее. Мне хотелось поговорить с ним о прелестном уголке и Марселине Дюпра. Что-то подсказывало, что будущее с ними, но нет пророка в своем отечестве и рано еще было подводить итоги. Возвращение амбруаза Флюри отмечалось как национальный праздник. У каждого было ощущение, что Франция обрела прежнее лицо. Дети помогли нам сделать тайком воздушного змея с его изображением, и все воскресенье он парил над площадью, которая теперь носит его имя, рядом с музеем воздушных змеев в Клири. К сожалению, этот музей более известен за рубежом, чем во Франции, и славится далеко не так, как прелестный уголок. В стенах музея нет воздушного змея Амбруас Флюри. Мой дядя решительно отказался быть музейным экспонатом. Однако, как немного зло, говорит Марселен Дзюпра, этого недолго ждать. Отношения между этими двумя уже не те, что прежде. Возможно, они слегка завидуют друг другу. Иногда кажется, что они не могут поделить будущее. «Посмотрим, за кем будет последнее слово», — ворчат оба иногда. Заканчивая, наконец, свою повесть, я хочу еще раз написать «Пастер Андре Трокме» и «Шамбон Сюр Сюрлиньон», потому что лучше не скажешь. Конец книги. В сентябрь 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.